Глава 32 Отбросив разряженный РПГ, я схватил автомат, спрятался за дерево и ударил кулаком по земле. Блин! Ведь я говорил дядьке, что никогда раньше не стрелял из гранатомета и могу промазать. А он уперся. Сказал, что нужно учиться и лучше всего это делать в бою. Поэтому мой выстрел будет первым, а он страхует. Вот я и шмальнул. Вроде бы все по инструкции сделал, а промазал. Обидно. «Ведь гранатометы у лесной общины, а значит и у нас дефицит!» Над головой, сбивая с деревьев ветки, прошла пулеметная очередь, а следом взрыв, и я посмотрел на дорогу. Гусар уничтожен вместе с бойцами, которые не успели или не захотели выскочить. «Прикрой!» — слева закричал Мика и стал бить из автомата в сторону Камазов. Он кричал не мне, а своему дружку Валику, но я решил посмотреть, в чем дело, поэтому поспешил к нему. «Может, моя помощь тоже потребуется?» С дороги ударили в ответ три или четыре автоматических ствола. Наверняка это охранники, которые ехали в кабинах Камазов. Огрызаются, сдаваться не хотят или уверены, что они круче нас. Плевать, сейчас разберемся. «Меня достали!» — снова голос Мики, а потом в зеленке метрах в тридцати от меня раздался взрыв ручной гранаты. «В лес! Уходим в лес!» — это уже с дороги кричат. Я притаился. Выглянул из-за древесного ствола и разглядел, как с дороги прямо на меня бегут два мужика в камуфляже и с автоматами. Раз я их не знаю, следовательно, они враги. Посторонних здесь быть не может, тем более с оружием, и я не сомневался. Мужики вломились в кустарник и, продираясь через него, попытались скрыться в лесу, но им не повезло, и они оказались у меня на прицеле. Прижав приклад к плечу, длинной очередью я свалил беглецов, и они упали. Однако приближаться к ним я не торопился. Лежат и пусть лежат, теперь уж никуда не убегут. А перестрелка на дороге тем временем стихла и заурчал движок бронетранспортера, который вплотную подъехал к КАМАЗам. После чего, неразборчивые голоса, наемник отдавал распоряжение. «Все спокойно. Можно выходить». Но я продолжал оставаться на месте. Почему? Трудно сказать. Ноги словно приросли к месту, и я чувствовал, что меня ищет чей-то взгляд. Может, беглецы не совсем мертвые, от них опасности нет. У одного череп пробито, у другого в теле не менее пяти пуль, или сказывается нервное напряжение. Это уже ближе к истине, и я хотел выйти из укрытия, когда снова услышал Мику. — Валик, ты где? — Здесь, — отозвался он. — Помоги! «Меня осколками посекло, и в ноге пуля!» «Сейчас, братан!» Валик двинулся к Мике, и тут невдалеке громко хрустнул сучок, а потом я услышал характерный звук передергиваемого затвора. «Обана!» Все-таки уцелел кто-то из охранников. Автоматная очередь разорвала тишину, охранник открыл огонь в сторону Мики, а потом закричал. Нате, суки! Получайте!» Осторожно, стараясь не шуметь, я выбрался из-за дерева, которое меня прикрывало, и увидел противника. В левой руке автомат, а в правой — граната. Он выдернул чеку и собрался ее бросить, однако не успел. Мой автомат выплюнул короткую очередь, и пули вошли в спину охранника, который упал лицом в кустарник и выронил гранату. Я припал к земле, хотя был уверен, что меня осколки не достанут, и она взорвалась. «Бах!» Над головой посвист осколков, и на шею упала тонкая веточка. А потом тишина, и опять голос Мики: «Кто там?» «Иван». Я поднялся и на всякий случай опять спрятался за дерево. «Ты с кем там воюешь?» «Недобитка свалил». «Так это он в нас стрелял?» «Да». «Где Валик?» «Нет Валика. Рядом валяется. Этот гад его достал, половину черепа другану снес». «Погоди, сейчас помогу тебе!» Перезарядив автомат, я переступил через мертвеца и подошел к Мике. Привалившись спиной к дереву, он обеими ладонями зажимал бедро и снизу вверх смотрел на меня. «Жгут есть?» — спросил он. «Имеется». Я стал снимать с приклада жгут, а Мика сквозь зубы прошипел. «Неправильно делаешь. Жгут нельзя на прикладе таскать. Рассыхается, зараза!» «Знаю». «У меня еще один в разгрузке есть, а этот на время рейда запасной». Мика промолчал, и я, быстро перетянув ему бедро, позвал на помощь Сапсана, местного проводника. Он подбежал, и мы вдвоем вытащили раненого на дорогу. После чего я вернулся обратно и стал собирать трофеи. «Что у Валика, то не мое, и все придется сдать». А кто уж будет распоряжаться его имуществом, наемник, Мика с Морозом, еще одним телохранителем нашего командира группы или Кораблев, без разницы. Впрочем, взять с него особо нечего. Старый потертый АКМ, рваная разгрузка, штык-нож и одна РГД-5. А в кармане три запечатанные карточные колоды, мятая пачка сигарет, жевательная резинка, зажигалка и потертый паспорт на имя Валентина Марина. Другое дело охранники, которых я завалил. По договору с полковником все, что взяли в бою, наше. И у них кое-что имелось. Это валик нищеброд, а у этих и снаряжение хорошее, и стволы приличные. Я обобрал всех троих, и вот что вышло. Три АКМС, один Макаров, три сплавовские разгрузки, наколенники и налокотники, тактические перчатки и одна кевларовская каска, шесть гранат «Ф-1», и четыре РГН, один РД, три отличных кинжала и одна реплика НР-43 «Вишня», два армейских сухпайка, плащ-палатка, три китайские УКВ-радиостанции, бинокль и аптечка. Еще были практически новые ботинки, я подумал, что прапор может их взять на обмен. Однако снимать с мертвецов обувь побрезговал. В конце концов, мы еще не скатились в пропасти, я могу себе позволить не брать чужую обувь. Как ты тут, мародер? Услышал я веселый окрик Дитька, который вместе с лайкой подошел к зеленке. Нормально. Я кивнул на трофей, который скинул на плащ палатку, а потом кивнул на собаку. Как она? Андрей Иванович сразу понял, что я имел в виду и тоже кивнул. Болезни нет. Кровь собачку, правда, нервирует. Но это мелочь, привыкнет. Ясно. А что в грузовиках? Продукты. Консервы и макароны. «Неплохо. Машины все на ходу?» «Да. Вот только двух водителей шлепнули». «Бывает», — протянул я. «Конечно, бывает. Только у нас один двухсотый и два триста. Вот и считай. Два человека в БТР, один «Газель» поведет. На сопровождение Камазов, чтобы в кабинах сидеть, остается четыре бойца. Мало нас. Выкрутимся». Пару минут мы молча разглядывали и перебирали трофеи, а затем распределили груз и выбрались обратно на трассу. После чего получили новую вводную от наемника. Нас мало, а с водителями должен кто-то ехать. Так что распределяемся по машинам и выдвигаемся в следующем порядке. Впереди БТР, потом грузовики, и в трех водители остаются без присмотра, поэтому они в центре. В конце газель, которую придется вести мне. Ради частота, на которой общаемся, прежняя. «Вопросы? Нет вопросов. Поехали!»